Спор. Затеили осёл да баран спор, кто из них умнее. Кто ты такой, чтоб со мной умом тягаться? Баран баранам, говорит осёл. Би, да ты на себе посмотри. Тоже мне умный нашёлся. Осёл ты и есть, проблеял баран. Спорили они, спорили. Хашу Марились. А конца спору не видно. Тогда баран и говорит: "Чтоб всё почести было, давай умом мерится". "Давай", согласился осёл. "Стали они думать, да редить, какое состязание устроить. Давай, кто громче крикнет, тот и умнее", предложил осёл. На том и порешили. Заблеял баран, что есть силы. Так старался, чуть не осип. Да не тут-то было. Осёл закричал, хоть уши затыкай. Повсему видать ума палата. Видишь, выходит я умнее я, говорит осёл. А барану уж больно не хочется в дураках ходить. Нет, говорит. Так дело не пойдёт. Громко кричать любой дурак может. Ты попробуй ворота лбом прошибить. Тогда посмотрим, какой ты умный. Разбежался осел, бухнулся в ворота лбом, аж искры из глаз. А воротам хоть бы что? Видать маловато у тебя ума, коль и ты своей головой даже ворот прошибить не можешь. Засмеялся баран. "Гляди, как надо". Разогнался он до да как стукнет. Ворота чуть с петель не сорвались. Видит осёл, баран его в состязание подставил, а уступать не хочется. Он и говорит: "Ворота прошебить большого ума не надо. Ты попробуй тележку гружённую потаскай. Тогда увидим, кто из нас умный". Глуп ты, братец, как я погляжу! Эконей видель, тележку таскать. Ты вот сумей шерсти дать. Уж давно за полдень перевалило, а осел с бараном все спорят. Не подалеку курица ходила, червячков выискивала. Слушала она их, слушала, да и говорит: "Ко-ко-ко-ко, глуп". <noise> голубые, разве в том ум, чтоб тележку таскать до да шерстью обрастать? Вот кок-кок-кок, -ко или вы бы сумели яичко снести? Тогда бы сразу видно было, кто самый.